Глава шестнадцатая По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты. Два раза бегали в лавочку за бечевками, по полу валялась козетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери. «Поди узнай, что такое». — сказала она, и с спокойною готовностью на все, сложив руки на коленях, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича. — Курьеру приказано привести ответ, — сказал он. — Хорошо, — сказала она, и как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандерольке неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я делал приготовление для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы», — прочла она. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо все сначала. Когда она кончила... Она почувствовала, что ей холодно, и что над ней обрушилось такое страшное несчастье, какого она не ожидала. Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтобы эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить. «Прав. Прав», — проговорила она. «Разумеется, он всегда прав, он христианин, он великодушен. Да, низкий, гадкий человек, и этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет, и я не могу растолковать. Они говорят... религиозный, нравственный, честный, умный человек, но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня я оставался доволен собой». Я ли не старалась, всеми силами старалась найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время. Я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такую, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я бы все перенесла, я бы все простила. Но нет, он... Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит. Вы сами можете предположить то, что ожидает вас, и вашего сына, — вспомнила она слова из письма. Это угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает, как он всегда и подсмеивался. Презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына. Не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю как самая позорная. Гадкая женщина, он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого. «Наша жизнь должна идти как прежде», — вспомнила она другую фразу письма.